Глава двадцать Случай в туннеле. Сцепление разных загадочных обстоятельств иногда разъясняет самое запутанное дело. К числу таких загадочных вещей принадлежал и случай в туннеле, прошедший совершенно незаметно для широкой публики, а немногие посвященные в него имели свои веские причины не настаивать на его оглашении. Из берлинского полицей-президиума вышла группа людей. Агенты провожали своего товарища. Насколько можно было судить по обрывкам фраз, инспектор Рейгольд направлялся в Дюссельдорф, где должен был принять участие в поимке убийцы. Сам инспектор казался очень необщительным человеком. Подняв воротник пальто, нахлобучив на глаза шляпу, засунув руки в карманы, он ограничивался только односложными замечаниями. Зато спутники его наперебой давали ему советы. «Имейте в виду, что там на вас страшно злы. Лучшему инспектору Шульте пришлось из-за вас оставить службу. Вы никогда не видели Горна? Не человек, а дьявол. Горн вас никогда не видел и не знает. Постарайтесь сразу зарекомендовать себя». Может быть, они говорили слишком громко. По крайней мере, пассажиры вагона скорого поезда «Берлин-Дюссельдорф» с большим любопытством прислушивались к разговору и рассматривали человека, к которому относились все эти напутствия. Но инспектор только молча пожал руки провожающим и поспешно прошел в купе, избегая лишних взглядов. Когда через несколько станций... В купе на свободное место уселся какой-то молодой человек, инспектор даже не поднял глаза от книги, которую читал сидя у окна. Живописные ландшафты, проносившиеся в окне и все окружающее, слишком мало интересовали его. «Разрешите представиться инспектор Рейгольд». Горн лениво протянул руку. «Очень приятно». «Вы знакомы хоть немного с делом?» «Я знаю все. Попутно могу вам доложить, что успел выяснить сегодня. А именно, директор страхового общества Мюних, известный преступник, аферист, не самыми темными делами». «Быстро», — улыбнулся Горн, — «вы, оказывается, явились уже с разработанным планом». Из-под полуопущенных век он равнодушно разглядывал нового помощника. Рейгольд был еще молодой человек с густой шапкой каштановых волос, небольшими усиками и резкими чертами энергичного лица. Он сразу попал в тон верховному комиссару. В нем чувствовалась самоуверенность и сила, не нуждающиеся в ложной скромности. Местные чины полиции вывели заключение. Горн вяло относился к делу. Да, несмотря на его славу и эксцентричность, интерес к нему в городе начал заметно ослабевать. Он ни с кем не делился своими наблюдениями, и получалось впечатление, что Горн ничего не делает. Уход меча много способствовал этому охлаждению и даже открытому недовольству. Откровенно говоря, господин инспектор заметил как-то горн в разговоре со своим подчиненным. Я просто устал, мне надоела эта кнетель. Вы более молодой, уверенный, энергично примитесь за дело и через месяц скажете то же самое. Самые талантливые сыщики иногда не могут раскрыть дело, и оно так и остается невыясненным. «Дюссельдорфский убийца никогда не будет пойман. Конечно, я говорю с вами совершенно конфиденциально, но это мое глубокое убеждение». А я уверен в противном. «Молодость», — печально улыбнулся Горн, «у меня есть очень основательные подозрения относительно одного лица, и я попросил бы у вас приказа об его аресте». «Хорошо. Даю вам карт-бланш». Имя вы можете проставить сами, если это вам понадобится. Как удивился бы мяч, если бы он мог очутиться здесь в эту минуту. Горн, его кумир, идеал, выдержанный, хладнокровный, насмешливо-рассудительный Горн, потерял, казалось, всякую осторожность и слепо доверялся первому встречному. Новый инспектор не произвел ожидаемого фурора. Вообще он старался держаться в тени. Томас Мун, англичанин из Скотланд-Ярда, со свойственной ему резкостью высказал однажды свое мнение. — Как вы находите своего помощника, Горн? — Прекрасный молодой человек. — Возможно, но он мне не нравится. — Очень жаль. Горн насмешливо улыбнулся, закуривая новую сигаретку. За последнее время он курил, почти не переставая, хотя, по-видимому, перестал работать. Он производит на меня отвратительное впечатление. Терпеть не могу таких зеленых глаз. — Зеленых? — Да, и я должен признаться, что невольно слежу за ним. Некоторые признаки указывают... Если бы не ваше ручательство, то я поступил бы иначе. — Хорошо, что я пока еще пользуюсь некоторым влиянием. Горн от души забавлялся этим разговором. Мун сердито встал. — Остается только пожалеть, что здесь нет инспектора Шульты, проворчал он, уходя. Но все, жалевшие меча, и не подозревали, где он находится в эту минуту. А он лежал в госпитале, забинтованный с головы до ног, и свободной рукой строчил длинное письмо. Я приблизительно знал, где это должно было случиться. Между станциями Х и З, как вам известно, находится длинный, страшно узкий туннель. Достаточно, кажется, протянуть руку из окна вагона, чтобы коснуться стены. Я занял удобное положение и ждал. Могло быть три версии. Первое, что он меня оглушит. Выстрел все-таки мог быть слышен, второе ударит кинжалом и третье одурманит. Он очень благоразумно выбрал первое. Нужно вам сказать, начальник, что я иногда люблю почитать книгу, между страницами которой есть очень остроумное зеркало. Тонкая штучка. Благодаря вашему подарку я отлично видел, что происходит за моей спиной и успел уклониться как раз настолько, насколько это было нужно. Это случилось почти перед самым туннелем. Он молниеносно выпотрошил мои карманы, открыл дверь купе и безжалостно столкнул меня вниз. Если бы поезд шел быстрее, и внизу не случилась большая куча щебня, то вы бы не услышали обо мне. Хотя я предусмотрительно сел в последний вагон, но этот ляск, треск Эти ужасные колеса, мелькающие перед вами, осыпающийся щебень. Бррр, я помню только красные фонари последнего вагона и больше ничего. Очнулся я от того, наверное, что снова загудели рельсы. Все было липко и мокро. Я порядочно ободрался, падая. Второй поезд входил в туннель. Я редко вижу страшные сны, но тогда мне все это казалось кошмаром. До выхода из туннеля было шагов сорок. Я побежал, падая и цепляясь за что-то. Ощущение, что за вами по пятам гонятся громыхающее чудовища, и вы больше не в состоянии бороться. Если бы в ту минуту я мог бы вообще что-нибудь соображать, я проклял бы всю эту историю. А затем солнце, поле, трава. Чудовище выскочило из дыры, И с грохотом пронеслось мимо, а я валялся на траве на откосе и хохотал, как безумный, до истерики. В общем, дело сделано, и думаю, что он уверен, что я уничтожен размолот колесами. Остальное предоставляю вам. Думаю, что я через неделю удеру из госпиталя и буду к вашим услугам. Кости целы и все в порядке. Желаю успеха. Мяч не прибавил только того, что на нем живого места не осталось. С головы была содрана кожа, руки и ноги рассечены до кости. На спине и груди рваные раны. Но Горн понял недосказанное. Суровая складка легла между его бровей, когда он тщательно прятал письмо. «Начинается». В полголоса пробормотал он. Рут вздрогнула. Черный автомобиль остановился у подъезда. — Вы одна, Рут? Почему вас так долго не было в редакции? Девушка молчала. Что она могла ему сказать после всего, что случилось? — У меня к вам большая просьба. — А не приказание? — насмешливо перебил Рут. — Да, если угодно, я приказываю вам немедленно усесться в мой автомобиль. Через полчаса я вас доставлю в санаторию, как нервно больную. Три надежных сиделки и преданный мне доктор не будут спускать с вас глаз. Только так я могу быть уверенным в вашей безопасности. Завтра вам необходимо быть вне города. — К сожалению, господин комиссар, я не могу этого сделать. — Почему? потому что нахожу ваши заботы обо мне достаточно странными, не говоря уже о другом. Ваш отец очень почтенный человек, но он не в состоянии защитить вас. В таком случае это сделает другой. А именно, мы жених. Горн снисходительно улыбнулся. — Доктор Миллер? — Откуда вы знаете? — изумилась Рут. — Простая логика. — И это все? — Нет, вы. Вы ужасный человек, город. Вы обращаетесь со мной, как с вещью. Из-за вашего каприза вы любите любящую вас жену, детей. Это... это подло. Слышите вы это? Вы требуете у жены развода, даже не спрашивая моего согласия. Бросаете семью. Так-так, значит, вы не согласны стать моей женой и предпочли доктора Миллера. Да, он честный человек. Поздравляю. Мне непонятно только почему моя жена решила, что это именно вы. Вы славная, красивая девушка Рут. Но, к сожалению, я никогда не собирался делать вам предложение. В день вашей свадьбы разрешите мне сделать вам подарок в память нашей дружбы. Кольцо с изумрудом. Помните? Игорн, вытащив из кармана перстень с зеленым камнем, повертел его перед ошеломленной девушкой. «Кланяйтесь вашему будущему супругу!» Он церемонно откланялся и вышел из комнаты. Вскоре черный автомобиль, дико загудев, отъехал от дома.